Глава вторая. Раздался стук в дверь. Марко, это Эля. Я вхожу. Не дожидаясь приглашения войти, он бы его наверняка не получил бы. Мужчина вошел в комнату. Выглядывая из-за плеча мужа, следом за ним протиснулась и Ирэне. Сидящий в кресле у окна Марко даже не повернул головы. Казалось, он был погружен в свои мысли. Взглянув на жену и как бы мысленно ища поддержки, Эл произнес... Я там внизу столкнулся с убегающей сиделкой. Что произошло на этот раз? И почему она обругала всю нашу родню вплоть до десятого колена? Марко злобно стрельнул глазами в кузена. Эта безмозглая курица возомнила, что влюблена в меня. От нее и так уже несколько дней житья не было. А сегодня она решила меня добить. Сначала она пыталась сделать мне массаж. Я еле отбился. Затем она решила лично меня выкупать. Я ответил, что утром уже принимал ванну. Но когда я увидел у нее в руках это...» Он яростно указал глазами навалявшуюся на полу клизму. «Мое терпение закончилось. Я понял, что если она немедленно не исчезнет, то я ее просто убью». За спиной Элла прыснула от смеха Ирены. Да и он сам еле сдерживался, чтобы не расхохотаться. Однако Марко было не до смеха. Он прямо-таки весь излучал ярость. «Смешно, да? Вы хоть понимаете, каково это?» Мужчине в моем возрасте и с моим положением приходится дни и ночи отбиваться от сумасшедших теток, пытающихся впихнуть в меня это дьявольское орудие. Эл с женой покатились со смеху. Марко уже открыл было рот, чтобы высказать им все, что он о них думает, как в комнату влетели два маленьких смерча. А, папа, скажи ему, он опять таскает меня за волосы. Сначала ей скажи, она опять рылась в моих вещах. Ирена с благодарностью взглянула на детей. Благодаря этим маленьким чертенятам удалось разрядить накалившуюся в комнате обстановку. Элия и Ирене обожали своих детей. Сын и наследник графского титула, 11-летний Рагимо, был не по годам смышленым малым. Превосходно учился и подавал большие надежды в спорте. Элу становилось все сложнее и сложнее играть с ним в шахматы. Мальчишка постоянно ставил ему маты. Зато семилетняя Эсма была его невероятной радостью. Малышка обладала способностью дарить радость людям, нести утешение. Вот и сейчас, влетев в комнату, она совершенно бесцеремонно уселась на коленях у Марко и, обняв его, уткнулась ему в шею. «Привет, как дела? Я скучала по тебе». Марко судорожно вцепился в подлокотники инвалидного кресла, в котором сидел. Малышка Эсме напоминала ему Франческу или Ческу, как он ее сокращенно называл. Если бы не та катастрофа, его девочке исполнилось бы девять лет. Дочь была смыслом его жизни, и, потеряв ее, он каждый день проклинал себя за то, что остался в живых. «А ты? Ты скучал по мне?» – не унималась Эсме. Сдавшись, Марко одной рукой обнял девочку, а другой убрал с ее лица упавший локон. «Ну, конечно же, скучал!» Тихо сказал он. мы с Ческой были кузинами, и девочка до боли была похожа на его дочь. Те же фамильные глаза, волосы, даже улыбка. «И я тебя очень люблю!» Глядя на Марку серьезными глазами, прошептала девочка. Чмокнув его в щеку, она спрыгнула с его колен, и, не забыв при этом на бегу дать подзатыльника брату, вылетела из комнаты. Рагиму с воплем понесся за сестрой. «Поймаю, убью, гадкая девчонка!» «Что? Как это отказ? Ничего не понимаю». Адам в бешенстве сжимал трубку телефона. «Мы же обо всем договорились. Что значит мистер Йошида передумал? Да что вы вообще себе позволяете? Что? С чего вы...» «Положил трубку». «Нет, подумать только. Они отказали мне, потому что к ним попало видео, где я оскорбляю их президента. С ума сойти!» «Откуда у них такая информация, милый?» Миниатюрная брюнетка, лежащая на постели, приподнялась на локте. «Не знаю. Адам растерянно запустил пятерню в свою начинающую лысеть шевелюру. Но подозреваю, что это месть одной маленькой стервы, которую я... Впрочем, не важно. «Так что же, милый, выходит, мы никуда не едем?» Девушка, выжидающая, уставилась на Адама. «Не сегодня. Но... Никаких «но». Меня неудачники не интересуют, так что прощай, милый. Когда разберешься со своими проблемами, тогда звони.